Глава седьмая. Откройте, за вами пришли. Гном, в колее спек. Наташа лежала с дырой в груди и не моргала. Тузом уже занимались. Я перевернулся на бок и сел, держа перед собой распухшие руки. «Как минимум пять холодных и еще столько же раненых». Ко мне подбежал медик, но я покачал головой. «Потерплю», и он побежал к тяжелым. Гном хлопотал вокруг Наташи и мрачнел. Она покрылась фиолетовой броней, не знаю, хорошо ли это или плохо, но во всяком случае кровь уже не шла, так как рана закрылась. Туз тупо глядел на руку, затем переводил взгляд на элитника и обратно. Рука-то ладно, в она отрастет за месяц сама по себе, или быстрее со знахарем и жемчугом. То, что Жанна даст красный жемчуг, никто не сомневался. «Боец!» – я кивнул парню, охранявшему периметр. «Беги к стрижу, знай, как у него дела. Если там фарш, то по обстоятельствам. Если нормально, то пусть даст бойцов для эвакуации наших тяжелых». «И пусть сюда двигаются уже на технике!» Парень убежал назад по коридору, гулко топая ботинками. Я осмотрелся. В строю осталось человек десять, дальше идти было опасно. «Если вылетит еще подобная бразина, то не вытащим!» Наташа захрипела. Гном вколол лайтспек, пробившись, наконец, сквозь фиолетовую кожу, которая была толще обычной в несколько раз. В итоге он воткнул иглу под язык. Наташа села на полу и осмысленно посмотрела на меня. «Ты как?» Выглядела она на двоечку с минусом. «Причесать и можно в гроб класть». «Никак вроде», — прошелестела Наташа. «Чего-то совсем плохо, командир». Подожди, девочка, есть у меня одна надежда. Два человека назад, пройдите и обшарьте каждый сантиметр внутренней стены коридора. Ты и ты бегом, ищите проход. Впереди опять послышался шум. Все, кто был в состоянии, схватили за оружие и заняли оборону. Вскоре замелькали лучи фонарей и топот ног. Не ли это точно тогда кто? Нолды. Через минуту показались люди в белой броне. Я приготовился обороняться. «Лесник, свои не стреляй!» Вместе с ними вышел боец, которого я послал к стрижу. «Мы обошли все по кругу, а вы здесь!» Он растерянно оглядел поле боя. Хватайте тяжелых и на выход! Мерлина к Наташе срочно вызывайте, туза выводите! Мне Нолдовский гипс, и я с вами дальше пойду!» «Гном с Наташей останешься!» Все забегали, как поджаренные, и тут вернулись два бойца и сообщили, что нашли коридор, ведущий в центр этого аттракциона. Похватав оружие, мы побежали за ними. Коридор привел нас точно в главный зал, и он был пуст. Мы обыскали все, что можно, но ничего, кроме аппаратуры неизвестного назначения и пустых операторских кресел не увидели. Мониторы до сих пор функционировали, но письменность Нолдов нам была неизвестна. С некоторыми экранами было все ясно, на них отображались районы города в реальном времени, где-то высоко висели камеры и транслировали сюда картинку. На другом я увидел схему корабля и узнал коридор, по которому мы только что прошли. Оказывается, таких было полно, они как спицы у велосипедного колеса шли друг за другом через каждые 20 метров. Но были настолько искусно замаскированы, что мы их не обнаружили. Это был верхний этаж, под ним было еще три этажа, полностью отданные под склады. Корабль, который не смог взлететь из-за повреждения двигателей, был базовым, и весь подзавязку, напичканный оружием, техникой, запасными частями и амуницией. Это был кландайк, еще бы добраться до него. Я тщательно водил фонарем в поисках зацепок, куда могли подеваться обитатели этого нового ковчега, пока совершенно случайно не увидел на потолке кусок ткани. Знаете, как бывает, если кто-то прихлопнет дверцей автомобиля пальто? Так вот, то же самое, только на потолке. Я знаками подозвал к себе бойцов и приложил палец к губам, чтобы не шумели. «Стриж», — прошептал я, — «смотри наверх». «Вот они куда залезли». Обрадовался парень и встал на стол. Скорее всего, у них была лестница, по которой они забрались за потолочное помещение и теперь сидят там четвертые сутки в надежде ускользнуть. Интересно, на что они надеются? «Вылезайте или начнем стрелять!» — крикнул Стриж и дал для страстки очередь по потолку. Вот на этот раз автомат показал себя, из потолка посыпались куски конструкции. «Обожди!» — я похлопал Стрижа по плечу. «Все мониторы завалишь говном!» «Долго еще ждать? Не хотите? Тогда получайте гранату!» Заорал Стриж, оставаясь на месте. Люк, где застряла ткань, отворился, и вниз просунулась рожа в респираторе. «Мы сдаемся!» – прокричал Нолд. Через 10 минут все красавцы сидели по парам спина к спине со связанными руками и ногами. Бойцы обшарили их лежку и нашли какие-то документы, напечатанные на пластиковых листах. Или, как мне потом объяснили, они не были напечатаны, а просто выводились на них. Эдакая электронная книжка, чего только не придумают. Кто старший? Я знал, как он выглядит, но все-таки спросил, проверяя их. Не советую молчать, иначе сами попробуете на своей шкуре расчленения. Я, помедлив немного, признался седой ноут. Его отстегнули и посадили на стул передо мной. Где сейф? «Какой сейф!» У него так хорошо получилось сыграть удивление, что мне захотелось похлопать в ладоши. «Которым ты хранишь жемчужину, дебил!» Я вытащил свой чудо-нож и провел им по ноге Нолда. Ткань лопнула тут же и проступила кровь, хотя я только лишь прикоснулся совершенно без нажима. «У меня ничего подобного нет!» Пробурчал он сквозь респиратор. «Что-то я плохо слышу. Стриж, ты слушал, что он там бубнит? Может, снять с него намордник?» «Конечно, надо снять, ничего не слышно!» И уже со своим ножом подошел к нему, намереваясь срезать ремни, с помощью которых крепился респиратор. Нолд отшатнулся и заорал. «Вон там он!» Показывая головой направо, я схватил его за шиворот и потащил к стене. «Где?» «Надо нажать на верхний правый край этой плиты, откроется панель доступа, Кот я знаю». «И какой он?» – спросил я. «Все-таки мой ангел-хранитель был рядом со мной, а не бухал где-то». Нолт продиктовал код, и я сравнил его с тем, что мне дал безрукий. В его искренность я верил больше, тем более мы проверили его, деблокировав оружие. Этот же пассажир врал». «Почему-то мне кажется, что ты нам врешь не хочешь запустить механизм самоуничтожения корабля. Очень неосмотрительно было так делать». Он потемнел лицом, и морда его стала еще контрастнее по сравнению с белым респиратором. Я вызвал панель и набрал набор символов на экранчике, как учил меня пленный Нолд. Рядом без звука отъехала метровая панель, и внутри зажегся свет, явив нам ряды аккуратных коробочек и пеналов отдельно лежали пластиковые листы на нижней полке лежал нож без и гарды но не энергетически как я находил до этого и стали ведь неудобно же без гарды рука соскочит и сам себя отрежешь кисть это что мой кортик как командующего десантной бригады прогундосил нот как бывшего командующего бывшей десантной бригады спешу вас всех обрадовать Я повернулся ко всем пленным. «Ваши коллеги, бросившие вас, далеко не улетели. Все они взорвались в 30 километрах отсюда. Вот так. На своей собственной бомбе расшвыряла их по всему кластеру и заодно перегрузила. Так что нет у вас больше никого в этом секторе, папаша». Ноут потупил глаза и притих. Я стал открывать коробочки. В пеналах лежали прозрачные колбы величиной сигару. В них плавали фрагменты мышечных тканей, как мне показалось на первый взгляд. Но это уже пусть головы ломают, мое дело простое. Команда фас, и оппа, кластера нет, легко и красиво. Так, ладно, я пересчитал пеналы 32 штуки, теперь коробки, все квадратные. Шесть поменьше размером и две больших. Я открыл большую коробку размером 10 на 10 сантиметров. На черном бархате лежала матовая жемчужина в радужных разводах. Диаметр ее достигал полутора сантиметров. В коробочках помельче находились абсолютно белые, не больше сантиметров в диаметре. «Стриж, подойди!» «Что это?» Я показал на большую жемчужину. Как выглядела обычная белая, я уже знал. Он замер, не сводя глаз находки. «Ну чего застыл?» это жемчуг раджемчуг-лесник. Сильнее белый? Насколько сильнее, не знаю. Это у знахарей надо уточнять». «Понятно. Этим всем мешки на голову и в бункер. Подгони грузовика ко входу, чтобы их видели как можно меньше народу. Ты, ты, ты. Дежурить центральный зал никого не пускать. Вы трое оборудуете пулеметное гнездо на входе. Периметр перекрыт, но не помешает». Все остальные отдыхают пока, через два часа смените товарищей. Стриж ответственный, ждите ученых и переводчика. «Я могу перевести», — подал голос один из пленников. «А ты кто у нас?» «Нолд?» — тот замотал головой. «Мур?» — молодой человек сокрушенно кивнул. «Что же ты? Как попал к Мурам?» «Понятно как», — ответил за него Стриж. «В глобусе поймали?» «Да». Это еще где? Есть у нас быстрый кластер с магазинами, хвала Всевышнему. Так вот, они вместе с двумя микрорайонами жилыми грузятся. График перезагрузки нестабильный, иногда муры там появляются быстрее. Как правило, свежаков забирают с собой охотно. Ты сколько вули, парень? Четыре месяца. Если собрался врать, даже не старайся. ментаты знахрена на раз тебя расколют. Точно четыре. «Да, я никого не убивал, меня муры сразу Нолдом передали, они искали молодых ребят, но не на опыты, они меня научили своему языку под гипнозом». «Зачем?» «Готовили к заброске». «Ну вот ты и забросился, знаешь, что мы делаем с мурами?» – спросил Стриж. «Убиваете, но я никого не убивал, я все это время сидел у них на главной базе и готовился. Попутно изучал их язык, письменность, обычай, технику. «Я сейчас тебе такой обычай покажу!» Стриж выхватил нож, парень отшатнулся. «Стоять, Стриж! Командую здесь я и тоже многих обычаев знаю интересных, например, неподчинение приказу!» «Все, лесник, сори!» Стриж убрал нож. «Так, этого отдельно, сперва к Мерлину на осмотр!» «Зачем?» – удивился Стриж. Пусть посмотрит, вдруг у него внутри бомба зашита, и сам он под гипнозом взорвется, когда будет рядом с ответственным лицом. Оно мне надо? Ого, не подумал. Все встали и на выход выводите их. Стереги коробки, стриж. Эту я забираю для Наташи, она умирает. Я взял рад жемчужину и побежал на выход, обгоняя колонну пленных. Почему я взял рад жемчуг? «Не знаю, просто понравилось. Я даже не представлял, из кого их добывают. Возможно, когда-нибудь сам встречу с обладателем такой». Я успел, она еще была жива. Гном сидел рядом с Наташей, которую вынесли из тарелки. Рядом сидел тус и курил. «Лесник, ну как там?» Спросил Громила, как только я подошел. «Скрыли их, полные закрома. Стаб теперь будет упакован по полной. Там барахла на целую дивизию». То, что вы уничтожили при штурме, лишь малая часть. Техникой там три этажа битком забиты. Гном, как она? Как сюда вынесли, снова потеряла сознание. Спек, по-моему, уже не берет ее. Пульс я пытался прощупать, но не получается. На парня было больно смотреть. Пульс можно так пощупать. Кладешь палец на глазное яблоко. Чувствуешь? Двадцать ударов в минуту. Плохо. «Жалко девчонку, храбрая!» Ту спустил струю дыма вверх. «Она тебя, кстати, прикрыла, когда ты без руки остался, подморозив элитника!» «Да я видел, говорю, жалко! Но не жалеться она, я здесь уже такого навидался! Даже не из-за травмы, ее изнутри сжигает! Она кваз. «Почти, но что-то идет не так, она даже квазом не сможет стать, умирает!» У гному по щеке потекли слезы. «Вова, не надо сырости, все будет хорошо с ней. Нам надо ее привести в себя, хотя бы на короткий миг. не готовь живчик, смотри, что я у Нолдов нашел. Запасливые уроды, их сейчас выведут». «Как же ее в сознание привести, если она даже после Лайтспека в себя не приходит?» «Может, он знает?» Туз показал уцелевшей рукой на колонну броневиков и бронемашин. Через минуту к ним подбежали Мерлин и Жанна. «Вовремя! Наташа умирает, получила проникающее ранение в грудь. Затем дыра затянулась фиолетовой кожей, вкололи спек, но она пришла в себя на пять минут и снова откинулась. Я сжато поведал о Наташиных заключениях Мерлину. Мерлин отодвинул века, зрачков не было. На нас смотрели только Бельма. Гном отошел и сел на землю, обхватив колени. Мерлин положил ей руку на лоб и прикрыл глаза. «Она умирает, у нее не больше пяти минут». «Белую не успеем привести быстро спросила Жанна. «Нет». «Не надо, я у Нолдов вот что нашел». И передал коробочку Мерлину. «Немыслимо. Второй раз в жизни вижу жемчуг. Мерлин бережно взял коробочку. «Я хотел, чтобы она выпила, но она без сознания. Как быть?» «Так засунем, открывая ей рот». Я с трудом разжал ей челюсти, стараясь не повредить ничего, а мерлин опустил роджемчук под язык. Она рассосет сама. Не поздно. В самый раз. Смотрите, у нее уже румянец проступил. Я, честно, не знаю, что из нее получится. Дар, скорее всего, сотрется, ведь это и не дар вовсе, а какой-то побочный эффект был. Так, а с тобой что туз? Опять дрочил? Мерлин укоризненно посмотрел на его обрубок руки. «Какой раз по счету? «Это... это уже третий!» Улыбнулся Громила. «Первая помощь оказана грамотно, повязка в порядке. Зайди ко мне завтра и много не пей. Не очень хорошо для заживления!» «Подкрасненькую?» Поинтересовался бывалый солдат. Под «Подкрасненькую отрастим за неделю, лентяй!» Она открыла глаза. Гном чуть ли не облизывал Наташу. Девушка хлопала ресницами и уставилась на всех голубыми глазами. Они у нее и до этого были голубые, но сейчас стали больше и еще ярче. «Что со мной?» – спросила она и села на земле. «Тебя ударил элитник». «Кожа нормально и боли не чувствую». Наташа ощупала себя. «Погодите-ка, девочка, дай я тебя посмотрю». Мерлин положил ей руки на голову. Наташа тут же впала в транс. Знахарь водил руками в районе затылка, прислушиваясь к чему-то. «Где Лиана?» — спросил я. И Кац. «Они в бункере. Мы с Мерлином из другого места приехали. С ней все в порядке. Опять сломал руки». «Ну да, пусть Мерлин там все рассмотрят. Ручная элита Нолдов — это слишком. Я уже четырех видел». «Где они их выращивают? Еще Жанна. Там парень один молодой, он почти одновременно со мной попал сюда. Свежа, как и я. Его муры Нолдом отдали». «Разделали?» «Хуже. Они его готовили для заброски к нам, научили своему языку, письменности и прочим делам. Как ты думаешь, для чего?» «Это его надо спросить, для чего?» «Кто ему скажет? Но думаю, чтобы внедрять в руководство стабов, для развала изнутри». Возможно. Ты что хочешь от меня, чтобы я оставила его в живых? Он может быть полезным. Переводчиком расскажет об устройстве корабля. Его учили нолды. Лесник, он мур, повысила голос Жанна. Так он же муром этим так и не стал. Они его сразу передали нолдам. Ну, смотри, вот я попал в улей, ведь я же ни хрена не понимаю, кто, что, зачем, так же как и он. «Ты уж не преуменьшай, мне уже рассказали, как ты в бетонной заявился», — засмеялась она. «Хорошо, не так же, как и я, но он умненький мальчик, может быть полезен». «Вдруг этот умненький мальчик как раз для этого и нужен, чтобы подобраться ко мне, не думал?» «Думал. Пусть хотя бы расскажет, как ангар открывать. Там полна тарелка подарков, ты не забыла, что их всех можно использовать». Кот я проверил, и он открывал командирский сейф. Там шесть белых и одна рад жемчужина еще есть. Где? В сейфе, где же еще? Ты его закрыл? Она посмотрела на меня, как на идиота. не Пошли, покажешь. Я уж не знаю, кому повезло, но солдатики не тронули жемчуг. Наверное, я очень хорошо думаю о людях. Жанна была иного мнения и не рассчитывала уже увидеть жемчуг. Она быстро подошла к сейфу, проверила все коробки и пеналы, также молча переложила все в объемистый контейнер и вышла. Я за ней. «Ты меня порой удивляешь, лесник. Чего ты так возбудилась? Не понял я. Что могло произойти?» «Они бы их сожрали. Просто цинично проглотили и все. А мне бы их потом пришлось расстреливать. Нельзя так делать». «Здесь за горох друг друга кончают, не задумываясь, а ты им такой искус оставил». «Понял, каюсь». На улице собрался народ вокруг Наташи. Как только мы вышли, Мерлин сообщил радостную новость. «Она теперь здорова». «Надо думать, я бы тоже скинула пару килограмм после жемчужины, ухмыльнулась Жанна. «И она не потеряла свой дар. Только я уже и не знаю, как это теперь называть. Смотрите, что делает». «Наташа, покажи!» Девушка улыбнулась и выставила вперед руку. С ладони сорвалась ветвистая молния голубого цвета и, достигнув искорёженного остого броневика, заморозила его. «Я метров на двадцать могу, лесник!» — радостно сообщила Наташа. Гном стоял рядом с ней, довольный, как кот после валерьянки. «Вот и все, значит, нам пора», — сказал я. «Куда, зятёк?» — ласково спросила Жанна. «Я хотел бы посмотреть остров, Малиана хотела сгонять Вавилон». «Ух ты, ну и планы у вас, далече вы задумали тысячи верст». «Мы не пропадем». «Я знаю, но сперва свадьба. Ты не забыл, солдатик?» «Как можно?» «Вот и замечательно. Стой, что еще такое?» Она прижала плотнее бусину телефона рации в правом ухе. «Что?» Заревела она и выдернула провод в ярости. «Что?» — спросили мы одновременно все. «Лиану захватили!»